देमीयन Друг, ли ты? Нет. Молчи. Не отвечай. Я сам всё вижу. Вижу, что, друг, спросишь, почему я так решил? Всё просто. Ты не привёл с собой её. Проходи же, проходи скорей и крепко запри дверь. Она не должна узнать, где я так ловко спрятался, иначе мне конец. Проходи. Не пугайся. Здесь темно, да, но здесь нет места страху. Эта темнота чиста, как искренняя слеза, как первая роса в вечернем поле. Она исцеляет. Смотри-ка, я почти уже не чувствую той угрозы, что загнала меня в эту нор. Могу поклясться, я пошёл на поправку. Вот только покидать своё убежище я не намерен. Жизнь моя мне дорога, я не готов с ней распрощаться. А ты не стой. Не стой, присаживайся. Вон на тот деревянный ящик. И послушай мою историю, ведь разве не для этого ты пришёл? Не бойся. Доски сухие. Я высушил их заблаговременно, предугадав. О да, я всегда предугадываю, чей это визит, что меня непременно посетит гость. И вот ты здесь, мой друг, мой новый, добрый друг. Выходит Все мои надежды были не напрасны, а значит, я смею уповать и на то, что погоня, преследовавшая меня с самого рождения, наконец оставила меня. Прости, мне нечего тебе предложить. В моем распоряжении только луковица и две сырые картофелины. Мой скромный рацион на сегодня. А ведь до сумерек еще так далеко. Все это я украл, украл и каюсь в том сердечно. Но разве у меня был иной выбор? Ночи сейчас коротки, хоть и бездонны, и времени, чтобы найти себе пропитание, так мало. Но я готов сознаться во всём, будь же свидетелем моего раскаяния. Я взял эти овощи у фермера, чьи владения пролегают к юго-востоку отсюда. Я не знаю его имени, но уверен, он очень хороший человек. И она не придёт за ним так же, как пришла однажды за мной. Вдруг тебе когда-нибудь случится по встречать этого милейшего человека, прошу, скажи ему, что мне очень жаль, и я надеюсь на его прощение. Если, конечно, его доброта позволит ему одарить меня подарком столь щедрым. Хотелось бы думать, про пожилуковицы не слишком его огорчило. Спросишь, что со мной произошло, я расскажу. Охотно расскажу. Недаром же я потратил столько усилий, чтобы подготовиться к приходу гостя. И вот теперь ты здесь, мой добрый друг. Да, я расскажу, чтобы все узнали, какая беда подстерегает каждого, кто обитает в свете дня. Слушай. До прошлой недели я жил по адресу Карлтон-стрит 25. Мой дом никуда не делся. Он стоит всё там же, где и раньше, между бакалейной лавкой на углу Тассер-авеню и особняком семейства Спарксонов милейших людей, с которыми я когда-то водил дружбу, но туда я больше не вернусь. Не уговаривай, нет, нет, не верь мне на слово, а сходи, как выпадет свободная минутка, и сам во всем убедись. Сверни мимо ходом кале и кленов и расспроси об мне местных жителей, меня там все знают. Я хочу, чтобы у тебя не осталось никаких сомнений в правдивости моих слов. Это важно, очень важно, крайне важно. Загляни к Спарксонам. Пускай Джулиан напоит тебя чаем и угостит пудингом. О, она готовит отменный сливовый пудинг. А между тем, позволь ей рассказать тебе о бывшем соседе, который чуть более месяца назад стал вести себя странно. Но с этого момента Будь осторожен в своих суждениях, и каждое услышанное слово воспринимай как слово того, кто не понимает, что происходит на самом деле. Многие-то наверняка не видели того, что видел я. Начать свой рассказ я, пожалуй, должен с того, что с раннего детства мне приходилось испытывать некое странное чувство, объяснение которому я сумел найти лишь недавно, за несколько дней до моего здешнего самозаточения. Быть может, дорогой мой друг, тебе тоже знакомо ощущение, словно за тобой непрестанно следят. Как будто кто-то невидимый и совершенно бесшумный бродит за тобой по пятам, повторяет в точности каждый шаг, копирует даже самое неуловимое движение. Нет. О, ты счастливый человек, счастливый в своём неведении. Я же С самых малых лет в лику на себе это тяжкое бремя. Ах, блаженные часы темноты! Но случается так, что и ночь, самый верный мой союзник, предает меня, обращаясь врагом. Когда безумная луна озаряет землю дьявольским сиянием, проклятое чувство преследования возвращается вновь. Ох, прости меня, я не хотел тебя напугать. Я и сам страшусь подобных воспоминаний, поэтому пытаюсь держаться от них подальше, вытесняю самыми простыми мыслями, например, о том, где бы раздобыть еды, или просто пою песню, но не громко, чтобы никто не слышал моих слов, особенно она. Тебе, наверное, не терпится узнать ее имя? Нет, и нет, и не спрашивай, имени я не назову. Я позабыл его в тот миг, когда увидел её впервые. Забыл и поэтому счастлив, ибо имя это не станет изводить меня в промежутках беспокойного сна. Но я помню день, когда со мной впервые случилось несчастье. Это произошло 12 июня, в аккурат после обеда, когда, разобравшись с домашними делами, я отправился в молл за покупками. Тот день был липким и знойным, как сгущенное молоко, и что более важно, ярким, так, словно чокнутое солнце решило затопить белым пламенем весь мир. Почти забытое чувство, так забываются дурные детские воспоминания. Все нарастало, и где-то на аллее кленов я ощутил особенно ясно, что иду по дороге не один. Сперва я ускорил шаг. Как обычно поступают всякие подозревающие преследование, однако не сумел добиться желанного одиночества. Тогда я стал идти намеренно медленней, позволяя назойливому попутчику обогнать меня. Но то незримое, необъяснимое нечто, напавшее на мой след, не отставало, но и не приближалось. Оно с какой-то непередаваемой точностью выдерживало первоначальную дистанцию, определить расстояние, которое мне однако никак не удавалось. Так я добрался до ближайшего магазина и без разбора, закупив провизии впрок, решил не покидать без надобности дома, того единственного места, где я пребывал в безопасности и где навязчивое недоброе общество не отягощало меня постоянным присутствием. Солнечный свет я как-то резко невзлюбил, поэтому в один вечер, лечуть не раздумывая, наглухо заколотил окна досками, чем, вероятно, вызвал немалое удивление у соседей. Целых 12 дней дней спокойствия и умиротворения я гулял по пустынным комнатам, радуясь, что яркий свет не способен проникнуть в моё жилище сквозь забитые ставни. Да, тут уж я постарался на славу. Я прислушивался к звукам, долетавшим извне, и посмеивался над ними. Что они могут мне сделать? Какое зло причинить? Никакого. Они там, а я здесь, в своей надёжной крепости. Вот как ловко я себя защитил. Дни пролетели быстра течными часами блаженства. Но вот мои запасы подошли к концу, и я был вынужден снова покинуть дом. И что же ты думаешь, выйдя за дверь, я неожиданно для себя обнаружил что беспокуяние и симптомы покинули меня, ни чьи глаза больше не следили за мной, никто не вторил моему шагу, куда бы я ни направлялся. Когда же спустя несколько часов я, полон радости, вернулся назад, то первым делом сбил сок на постелевшие доски и впустил в затхлые покои свежий ветер. По глупости, своей решив, что ранее был болен какой-то странный, неизвестной науке болезнью, а теперь Чудесным образом исцелился. Но я не был болен. О нет, напротив. Просто тот день был пасмурным, и серые облака заволокли покровом все видищее небо. Какой же неизмеримый ужас пробрал меня до мозга костей, когда на утро тучи рассеялись, и ненавистное солнце проникло в мою комнату сквозь распахнутые настежь окна. Проснувшись в горячке, я понял, тот таинственный шпион нашёл меня и здесь, в моей цитадели, в моём замке, казавшемся ранее неприступным. Невыносимо было находиться среди организирующих стен. В горячем бреду я выскочил на улицу, и тут, боги, боги, наконец понял, кто преследовал меня все эти годы, всю мою жизнь. Так оглянувшись, я увидел за спиной её Подобное гротескному чудовищу, гигантскому уродливому пауку, нелепо и неестественно подражающему человеческим формам, она проникла к несчастной земле, оставленной высшими силами. Её формы были чёрными и цепкими, как горная смола, конечности гибкими и искажёнными, как знойный мираж, витающий июльским полуднём над асфальтом. Она кралась за мной по тротуарам, скользила садовыми тропинками, скрывалась в желобах дождевых каналов, облизывала трещины пыльные дороги. Она была бескураживающей, невыразимой и невыразимее всего представлялись мне ее весьма очевидные намерения ухватить меня за ногу и уволочь в неведомые плоскости, где не властвуют законы привычной нам геометрии. К слову, это Ему удалось бы ей секундой позже не побеги, а прочь. О, как же я бежал. Если бы кто меня увидел тогда, то верно принял за безумца, в чём, вероятно, оказался бы прав. В тот день я объяснил, что ад ты можешь называть его любыми именами: хель, дуат или тартар, что место это действительно существует. И она рождение этого ада. Но я пережил тот день. Пережило и помешательство, что овладело мною, угрожая чем-то большим, нежели смерть, погнало прочь из города. Разум вернулся ко мне ночью. Голодный и обессиленный, я очнулся в силосной яме вдали от дома, куда теперь я говорю это с абсолютной уверенностью, никогда не вернусь. Я не стал тратить времени впустую. Подкрепившись первым, что попалось под руку, это были ягоды какого-то дикого кустарника, терпкие и явно недозревшие. Я стал размышлять, как раз и навсегда избавиться от ненавистного преследования. Уже не вспомнить, где я раздобыл нож. Просто в какой-то момент, неизвестно откуда, он возник у меня в руке. Какое оружие неспосланное свыше, Именно так я тогда решил. Взвесив возможности, я принял опасное, но единственно правильное решение вернуться в город. Я рассуждал так: если она потеряла мой след, то вероятно придёт туда, где привыкла следить за мной. Туда, где мы встретились впервые. Она несомненно найдёт себе новую жертву, такова её природа. А потому я надеялся, что мне удастся выследить её раньше, чем она успеет отнять чью-то жизнь. Ещё завидным я пробрался к старой аллее, где Шотстрит врезается в Тасэрэвию. Там притаился на старом ясеня у перекрёстка и стал ждать, когда солнце поднимется из замёртвого каркаса картонной фабрики. Не могу сказать, почему выбрал именно это место. Тогда мною управляли в большей степени первобытные инстинкты, а не здравый смысл. Но очень скоро я убедился в том, что засаду устроил исключительно верно. Она вышла на охоту, как только солнце озарило та сыровиню. Её первой жертвой стал бедняга-курьер, обычный парень, разносивший пиццу поблизоле лежащим офисам. Она немедленно упала на его след. голодная и хищная однако стоит заметить не столь и спалинская как при нашей последней встрече быть может я надеялся недавняя погоня истощила её и даже черты её угольного тела как показалось мне слегка изменились но сама она была такой же злобной и отвратительной крадущейся и жаждущей я спрыгнул с дерева и двигаясь бесшумно как молодой леопард Помчался к ничего не подозревающему парню, искренне надеясь, что успею избавить его от чудовищной участи. Мой удар должен был стать единственным и смертоносным. С каждой извиняющей секунды дистанция между нами сокращалась. Вот я замахнулся, и только когда лезвие уже неслось к ползущему по дороге чёрному туловищу, и ничто не предвещало осечки, я выкрикнул бедолаге: Беги, спасайся. Не знаю, что испугало его больше: нож в моей руке или всё же зловещий силуэт, который, обернувшись, он увидел за собой. Но парень бросился на утёк с такой скоростью, что угнаться за ним я, утомлённый и ослабленный бессонницей, оказался не в состоянии. А она, можешь ли вообразить, она рванула за ним вслед. не отставая ни на дюйм, словно была частью его собственного тела. Я опустил руки, понимая, что упустил свой единственный шанс, но всё ещё отказываясь верить, что позволил ей уйти, верить, что я проиграл. Ведь я не мог проиграть. Сам по суди, как я мог проиграть, если продумал всё наперёд? Я выследил её, я незаметно подкрался Я нанес удар решительный и неотвратимый. Как я мог проиграть? Благо моя растерянность владела мною не слишком долго. Как случалось прежде, я вдруг ощутил за тылком постороннее присутствие. Оглянувшись, я увидел, что действия мои привлекли внимание прохожих, которые по глупости своей в этот зловещий солнечный день прогуливались по Тассаровиню. Представь себе. Просто прогуливались, как будто ничего и не случилось. Но также я увидел то, что оказалось еще более невероятным. За каждым из этих несчастных следовала она. Она обманула меня, обвела вокруг пальца, понимаешь? Но я не сдался. Нет, острее и четче, чем когда-либо прежде. Я шутил свой долг в спасении этих глупцов. И я бросился к ближайшей из них, целя пронзить чёрное извивающееся тело, но всякий раз лезвие лишь поражало асфальт, высекая искры и не причиняло ей ни малейшего вреда. Она оказалась проворнее меня, хитрее и проворней, но я не отступил. Я помчался к следующей цели. орудие ножом, и к следующий, и к следующий, и затем к другой. А люди, эти глупые создания, они только метались в панике, вместо того, чтобы помочь мне в этой неравной битве, они просто убегали от меня. Подумай только, от меня, нет, не её, как от проказённого. О, несносные глупцы, они словно бы не понимали, кто их настоящий враг. Так я растратил остатки сил, сражаясь с ускользающими кляксами, пока в конце концов не рухнул Ниц, лишённый памяти. Мои усилия не принесли ровным счётом никаких результатов. Но это полбеды, ибо истинное безумие объяло меня позже, когда я открыл глаза и обнаружил прямо под собой её чёрный дымящийся силуэт. Да, друг мой, Прискорбно это признавать, но она одолела меня. Всё это время она была охотником, а я глупой жертвой, наивно верившей в возможные собственные победы. Не вспомнить теперь, как я спасся тогда. Да и спасся ли на самом деле? Быть может, высшие силы унесли меня прочь на своих ветрах и даровали шанс на жизнь на этот раз совершенно точно шанс последний. Возможно, ангел-хранитель закрыл меня от её взгляда сломанным крылом. Или, что тоже вероятно, благословенное затмение снизошло на мир, заставив её исчезнуть на короткое время. Время, милосердно предоставленное мне для сохранения остатков несчастного разума. И вот я здесь, в заброшенной землянке, куда не в силах проникнуть ни она, Не ее вечный предвестник, льющийся свет. Теперь, когда солнце восходит над горизонтом, я предаюсь блаженным полубредовым снам, а безлунными ночами выбираюсь на поверхность, дабы утолить голод. Нет, нет, не убеждай меня, я никогда не покину этого места. Даже такая жизнь, жизнь в заточении, всяко лучше того, что ждет меня там. На поверхности уже уходишь. Что ж, счастливо тебя пути. Надеюсь, моя история поможет тебе прозреть и обрести свое убежище, как обрел его я, и дохрани от тебя сумерки. Ты открываешь дверь медленно, неторопливо, и вместе со скрипом ржавых петель в мои покои вторгаются волны безграничного безумия. Из пучин, которых, казалось, я лишь недавно выбрался, что, что ты наделал? Зачем пустил сюда свет? Ты только притворялся другом, притворялся, чтобы выведать мою тайну. Будь ты проклят, ты, указавший ей путь. Нет? Ты смеешь отрицать? Так кто же ты? Предатель, выдавший убийце жертву, или просто слепец, не ведающий, что натворил? Ответь мне! Разве ты не видишь ее? Ту, что всякий раз сходит на землю, когда безумствующее солнце взирает свысока, ту, что неустанно следуют за тобою при свете дня и скользит невидимым фантомом в огнях ли черных фонарей. Глянись, она прямо за тобой, Господь милосердный, за твоей спиной. Demi Human. Анна. Рассказ читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление Маранова.